где перезанять, но и тебе придется часть найти». «Конечно, я домой напишу, мама соберет сколько сможет». «Это несерьезно и долго, а с каждым днем сумма возрастает». «А может, подруги выручат?» — спросила Инга, хотя и сама не верила, что кто-то даст ей в долг. «Попробуй спросить. И вот еще, ты учишься?» «Надо будет на время с учебы распроститься и устроиться на работу». «Бросить институт? Возьми академку». «А куда я устроюсь? У меня незнакомых в городе ни профессии. Кто меня возьмет?» «Я найду тебе работу. По возможности денежную». «Пока не могу сказать где, но кое-какие наметки у меня есть. Деньги будешь отдавать мне». В течение месяца я рассчитаюсь с долгом, и ты будешь должна только мне. Ясно? Да, да, Альбертик, я же все понимаю. И не называй меня Альбертиком. Хорошо. Значит так, завтра я заеду, и поговорим о работе уже более подробно. Думаю, за сегодня я что-нибудь подберу. Он застегнул пальто, поправил укладку и пошел к двери. На пороге он обернулся, еще раз посмотрел на Инку. «И давай договоримся без глупостей. И, пожалуй, вот еще что». Он вернулся к столу, вырвал из тетрадки чистый лист, достал ручку и протянул ее Инке. «Напиши расписку. Пока на три миллиона». «Ты думаешь, я тебя обману?» «Меня очень многие обманывали, так что извини, привычка. Бери». Инга безропотно взяла ручку. «Что писать? Я же сказала расписку. В произвольной форме такая-то, такая-то должна в трехмесячный срок вернуть знакомому по имени Альберт три миллиона рублей, число и подпись. Но это же нереально. У тебя нет выбора. И потом, это моя забота найти тебе работу, потому что случившимся виноват я сам, доверив тебе деньги». Последняя фраза немного успокоила Ингу, и она написала расписку. Альберт свернул листок и убрал в пальто. И поменьше болтай. Выходя из комнаты, напоследок произнес он. Начальнику отдела внутренних расследований ГУД города Санкт-Петербурга полковнику милиции Чеснокову. Рапорт. Докладываю, что в ходе работы по делу «Твинфикс» мной произведен оперативный осмотр кабинета оперуполномоченного уголовного розыска 85-го отделения милиции Петрова Соловьева. Осмотр был произведен под видом заявителя, у которого украли кошелек. В момент, когда Петров был вызван из кабинета к городскому телефону, находящемуся в дежурной части, вызов осуществил сотрудник нашего отдела, А мной был осмотрен стол проверяемого. Конвертов с какими-либо деньгами не обнаружено. Обнаружено. Две пустые бутылки из подводки «Русская», колода карт, пустой газовый баллончик, иголка с ниткой, несколько бланков памятка молодой матери, несколько чистых листов бумаги и складной нож. Осмотреть сейф не представилось возможным. Старший оперуполномоченный, отдела внутренних расследований, майор милиции, тыртычный Кивинов стоял в очереди за хлебом. Очередь была длинной, а поэтому можно было пока поломать голову над смертью Леночки. Рита Малинина так и не объявилась. Кивинов звонил на вахту в общежитии, где пояснили, что в последние дни ее там не наблюдали. На всякий случай Кевинов отстучал телетайп в Челябинск с просьбой проверить ее квартиру, но ответа пока не было. Как искать Альберта Артура он и близко себе не представлял. Воспомнились слова Миши о том, чтобы подлезть сбоку, но в его случае хоть палец было здесь брать в расчет подруг не приходится, раз ближайшая ничего про этого Артура не знает. «Ничего». почти а где это почти а ну ка ну ка напрягай мозги очередь длинная мариша проводила риту в челябинска спустя некоторое время после возвращения та уже болтала по телефону